Глава 5. От кого? Грозная повелительница Мари. Кажется, сегодня я окончательно прекратила быть пай-девочкой. Вот только зарплату я теперь не получу. Агнея хмыкнула, перечитывая вновь своё сообщение. Она поставила крошку на стол и с тоской посмотрела в окно. Когда она последний раз пила на кухне чай? Вроде бы это было, когда она только переехала. Точно. Тогда Дима помогал ей с переездом. А пить чай в одиночестве на кухне ей почему-то всегда не нравилось. Всё из-за Евсеевых. После их шумной кухни в своейострее чувствуется одиночество. Звон колокольчика громко оповестил о сообщении, и девушка улыбнулась. От кого? Кто он? Я не уверен, что стоит тебе сочувствовать, но если это была любимая работа, приношу свои извинения. Могу даже отправить дырявые носки в знак своей поддержки и на момент скорых холодов. огнях мыкнула. Оставь себе такой чудесный подарок, улыбаясь, сказала она в строча ответ. От кого? Грозная повелительница Марий. Нет, это было ужасно. Сейчас я не могу понять, почему я работала там. И она правда не могла понять, как она там оказалась. Почему она решила, что это лучшее место после всего, что с ней случилось? Быть бухгалтером она не собиралась и не хотела никогда в жизни. Но да даже когда ей родители предлагали в будущем помогать им в их клинике именно в этом роде, она лишь покачала головой. У неё же было столько планов. Какая там бухгалтерия в стоматологической клинике? Да уж, родители бы сильно удивились её выбору в данный момент. Они никогда не говорили, что мечтают видеть её на такой должности. Почему раньше она не думала об этом? Как эта мысль проходила мимо неё столько лет? От кого? Кто он? Тебе нужны были деньги? Агния оглядела свою кухню. Деньги. После продажи клиники и квартиры родителей ей хватило и на свою собственную в Москве. Да, ждать пришлось много, но всё же сейчас у неё были даже отложенные деньги. Но можно ли сказать, что она пошла работать только из-за зарплаты? Нет, скорее них фирма платила не так много, чтобы так говорить. Ты самая глупая, умная девушка, Агния Некрасова похлопала себя по плечам девушка. От кого? Грозная повелительница Марей. Нет, я не так уж нуждаюсь в них, чтобы тратить кучу своего времени в таком месте. Под кого? Кто он? Какая прелесть! Я знаком с богачкой Ты будешь дарить мне подарки или будешь самой жуткой скрягой? Судя по тому, что ты любишь работать там, где не хочешь, склоняюсь ко второму варианту. А если серьёзно, зачем ты работала там, где совсем не хочешь? От кого? Грозная повелительница Марий. Я сама не знаю. Я даже не знаю, где хотела бы работать. У неё вырвался вздох. Вот она истина. Анна так долго убегала от этой мысли. Ведь со смерти родителей она прекратила мечтать о чём-то. Или, может, с того момента, как они расстались с Ромой? Это было так близко друг к другу. Это просто стало периодом расставаний. Хотя от Евсеева никак невозможно отделаться. Они слишком долго были лучшими друзьями. Да и как с ним не встречаться, если его сестра теперь её лучшая подруга? Хотя последнее время из-за её работы они почти не встречались. и с Ромой они тоже теперь не виделись. Если бы ещё он не решил, что можно использовать её как подушку безопасности от своей невесты. Агния зажмурилась, вспоминая его последнюю выходку. "Одно хорошо, что не ему написала", выдохнула она. "От кого? Кто он?" "Давай я расскажу тебе кое-что. Возможно, это поможет тебе не допустить больше такой ошибки. Дело в моей работе. Я очень её люблю. Настолько, что когда я был вынужден э, давай назовём это отпуском, и я продолжаю ею заниматься дома. Меня можно было бы назвать трудоголиком и очень ответственным парнем. Все, кто меня знают, называют меня как угодно, но только не так. Дело в том, что я просто болен своим делом. Неужели у тебя нет ничего такого, чем бы ты была также одержима? Можешь признаться даже в самых глупых вещах. Я точно пойму. Поскрипт Я уверен, ты одержима тем, чтобы не давать пить кофе по ночам никому, кроме себя. Признайся. От кого? Грозная повелительница Марий. Когда-то я мечтала пойти в юристы и помогать всем обездоленным в правосудии. Это единственное, что мне вспомнилось. И мне страшно от мысли, что, кажется, я разучилась мечтать. По скриптум. Я просто от Элла для кофе. Ничего не могу поделать. Если моя Дыздемона оказывается в чужих руках, мне приходится принимать меры. От кого? Кто он? Кажется, мне пора вставать на защиту твоей мечты. Она точно где-то прячется. Или всё же ты до сих пор мечтаешь защищать и быть самой справедливой девочкой? По скриптам. О, так мне ещё повезло, что меня не придушили среди ночи. Агния нахмурилась. В чём заключалась её мечта? точно ли в том, чтобы защищать всех? Она хотела, чтобы её близкие были в безопасности, живы и здоровы. Но мечтала ли это? Скорее желание. Когда она мечтала о Юриспруденции? Это было так давно. Кажется, они тогда играли в комнате Ромы. Там вроде ещё были его старшие братья. Точно. Это же даже не мечта, она рассмеялась. Боги, как глупы мы были. Под кого? Грозная повелительница Марий. Итак, официально заявляю, я не умею мечтать. Я вспомнила, что не мечтала быть юристом, а просто составила договор с друзьями. Мы думали, что когда станем настоящими взрослыми, откроем фирму, и я займу самую ответственную должность, как по девочка. По скриптам. Фирму, кстати, открыли, только юрист там, кажется, не очень нужен. Под кого? Кто он? Боги, у меня в знакомых богачка, но совсем не мечтающая леди. Как же мне тебя встряхнуть и отыскать твою мечту под завалами твоих мыслей? По скриптам. Ну так обратись к ним с другим предложением. Фирму создали, может, кто-то другой дотребуется. Уговор дороже денег, знаешь ли. От кого? Грозная повелительница Марий. Скорее всего, я была всегда слишком занята или рациональна, чтобы мечтать. От кого? Кто он? А мне всё больше нравится знакомство с тобой. Мало того, что богата, так ещё и скромна. От кого? Грозная повелительница Марий. Скромность в наши дни не пиратское украшение. От кого? Кто он? Скромность никогда не была пиратским украшением. И я скажу по секрету, пираты редко когда были рациональны. боюсь, что придётся уволить тебя даже из списка пиратов. От кого? Грозная повелительница Марей. Ну вот, и как теперь мне быть? Меня ото всюду уволили. Ужасный день. А ведь я думала, что такой был вчера. От кого? Кто он? Не переживай, день уже почти закончен. Немного осталось. И тем более, вроде бы вчера мои лотосы спасли твой лучший день. Завтра уже можешь начать думать, куда деть свою свободную от всякой работы жизнь. По скриптум. Прошу, никому не говори, что я склоняю тебя работать. Это сильно ударит по моей репутации. От кого? Грозная повелительница Марий. Прости, что мы не сыграли в пиратов нормально. Я просто именно тогда поняла, что в моей жизни что-то идет точно не так. От кого? Кто он? На самом деле, играть в пиратов по переписке это чепуха. Главное, я сделал. Выкрал тебя из лап ужасной и нелюбимой работы. От кого? Грозная повелительница Марей. Кажется, список моих долгов тебе растёт. От кого? Кто он? Да, скоро одной кружечкой кофе не отделаешься. От кого? Грозная повелительница Марей. Пора переименовать тебя. Как насчёт любитель кофе? Много-много кофе. От кого? Кто он? Я до сих пор подписан у тебя как никогда не звонить. Я оскорблён. Требую имени, всегда, всегда писать. Кто же ещё скрасит моё ужасное одиночество? А кто скрасит моё? Улыбнулась Агния, направляясь в гостиную. От кого? Птичка. Неужели человек, который так ласков и весел, одинок? А где же толпы поклонниц? Куда смотрят окружающие тебя девушки? Это было неожиданно, но ей хотелось, чтобы он не опроверг её слов. Не хотелось выяснить, что напишет весьма занятому парню, а может даже женатому. Боже, да он может быть и дедушка из кучи внуков. Представив это, она отряхнула головой. От кого? Кофеман? Они смотрят куда-то не туда. А предлагать каждой второй проверить зрение обычно плохо заканчивается. Да из чего ты взяла, что я неплохая кандидатура? Агния нахмурилась, обдумывая всего долю секунды, говорить ли ему правду. И понимая, что врать нет никакого смысла, вздохнула. От кого? Птичка. Это из-за того сообщения, когда ты назвал одного моего знакомого козликом. Мой лучший друг так не считает. И при возможности покрывает его похождения. А я искренне полагала, что все мужчины имеют что-то вроде солидарности в этом вопросе. От кого? Кафиман. Тут скорее безысходность, чем солидарность. Если эти двое друзья, ты ничего не можешь поделать, если человек очень хочет нырнуть в грязь. Даже если свяжешь, будешь держать и предупреждать, что это хреновая идея. Случится момент, когда тебя не будет рядом. и он сделает, чего хочет. Единственное, что может сделать друг это остаться другом или прекратить им быть. Вот ты явно прекратила в тот вечер быть его другом, ведь так ты даже мне сейчас пишешь: "Один мой знакомый". От кого? Птичка. Почему ты решил, что мы были друзьями? От кого? Кофеман. Потому что ты покрывала его. Вот так, несмотря на то, что она уже не друг ему вовсе. Хана всё равно его покрывала, и это стало понятно даже этому кофеману. Агнех хмыкнула. Чего она собственно удивляется? Она же и правда была его другом. От кого? Птичка. Даже не уверена, ошибся ли ты. Он был моим другом, давно. Позже стал моим парнем, а ещё через время бывшим парнем. А сейчас я так запуталась в своей жизни, что даже не знаю, как его назвать. От кого? Кофиман. А ты бы хотела быть его другом сейчас? Вот прямо сегодня, в этот момент. От кого? Птичка. Сложно сказать. Наверное, да. От кого? Кофиман. Ого, а я не ожидал. От кого? Птичка. Это не потому, что я простила или что-то в этом роде, просто жизнь ведь так коротка. К действительно близких людей так тяжело искать, а потерять слишком легко. В любой момент, а, возможно, я чувствую себя слишком одиноко в последнее время. От кого? Кафеман. Не могу спорить, ведь ты пишешь абсолютно незнакомому человеку в полночь. Ты смотрела на часы, мой жаворонок? Тебе не пора ли спатьки? Она задохнулась в возмущении. Он серьёзно? Но на губах почему-то всё равно была улыбка. От кого? Птичка. Я ведь душу тебе открыла. От кого? Кофеман. И она прекрасна. Бесконечно сонно прекрасна. А теперь тебе надо подоткнуть одеяло до самого подбородка. Я это сделать не смогу, потому что даже не знаю, в какую сторону лететь к тебе. Сделай это за меня и посмотри сны, птичка. Сегодня я наколдую тебе что-нибудь милое, обещаю. И помни, близкие люди не смогут сбежать от тебя. Если они близкие, проверено на собственной шкуре. Агния взяла плед со спинки дивана и закутавшись в него, вновь перечитала последнее сообщение. Улыбаясь, она устало прикрыла глаза. Да безумие хотелось ему верить.